Глава 13. Земная федерация, система Ориона Планета Рапсодия, Красная зона она же Инферно Заброшенная военная база В предгорьях скалистых гор Первого бота, выскочившего из-за казармы Я встретил короткой очередью из пульсара Энергетическое оружие оказалось Гораздо эффективнее огнестрельного Боевой дроид из комплекта мультиплатформы Моментально исчез в огненной вспышке. Взрывной волной меня бросило на спину. Над головой пролетел обломок металла. Шлем успел отрубить акустические сенсоры, спасая контузии, однако мотнуло так, что меня едва не вырвало прямо в закрытые забрало. Черт! Перекатившись на живот, я снова направил ствол пульсара туда, откуда спешили другие боты. В стороне выргалась Кайлер. Отрубив ненужную больше маскировку, она что-то доставала из-под накидки. Борясь со слабостью, я встал на колено и повел стволом. По второму боту я позорно промахнулся, и прежде чем успел исправить ошибку, он успел пробежать почти половину разделявшего нас расстояния. Выстрел. еще один. Трясущиеся руки никак не могли удержать прицел, и попал я только с третьего раза. Но на этот раз, хвала богам, взрыва не последовало. Еще одной взрывной волны, да на такой дистанции, я бы не выдержал. Из-за казармы тем временем появилась новая железная тварь. Зажижали роторы раскручивающихся пулеметов. И я едва успел отпрыгнуть в сторону, когда землю в том месте, где я находился мгновение назад, спорола очередь. Перекатившись, я укрылся за будкой непонятного назначения, сваренной из стальных листов и распластался на земле. Новая очередь ударила по моему укрытию. Листовой металл оказался слишком толстым для того, чтобы его пробили пули легкого пулемета. Однако дроид не стоял на месте. Трансформировавшись в шарообразную форму, он откатился в сторону, снова переместился в грёбаного паука и повел стволами. «Импульс!» — выкрикнула скальдер, и к боту метнулся небольшой белый шарик. С трудом соотнеся ее предупреждение с этим предметом, я снова упал на землю. Что-то негромко хлопнуло, сверкнуло, и бота вдруг замер, безвольно опустив стволы и осев на сервоприводах. Маломощная электромагнитная граната. Скальдер вырубила бота с помощью Эми. Высунувшись из-за будки я расстрелял замершего бота из пульсара, но к нему на помощь уже спешили другие. Послышался треск, грохот, и земля под ногами ощутимо дрогнула. Бросив взгляд на панель интерфейса, я вырыгался. Бот огневой поддержки спрыгнул с крыши и не спеша направился в нашу сторону. Черт! Это не штурмовой дроид. С этим мы так легко не справимся». Я бросил быстрый взгляд на Скайлер. Девушка, укрывавшаяся за штабелем бетонных блоков, сжимала в руках рогатку, вложив в седло новый шарик. Глаза ее были полны тревоги. «Нужно уходить!» — крикнула девушка. «Их слишком много! Нам со всеми не справиться!» «Уходить». Я был согласен со Скайлер. Вот только куда и как. Между нами и стеной порядочное расстояние. Укрытий на пути почти нет. Да и за стеной ущелье, стиснутое скалами. Далеко мы по нему не уйдем. Боты легко нас нагонят и расстреляют. Нужно что-то срочно придумать. Легко сказать. Мало того, что мы оказались зажаты превосходящими силами противника, так еще и слабость моя никуда не делась. Более того, с каждой секундой я чувствовал себя все хуже. Руки дрожат, ноги будто ватные, лицо под забралом заливает пот. Шкала энергии продолжает смещаться в сторону красной зоны. Дерьмо, дерьмо, дерьмо. Элис, сканер на полную мощность. Перехваты управления над всеми ботами, до которых дотянешься. Задача охранять объектов. Объекты я и сканер. Выполнять, быстро. Слушаюсь. Моя задумка не поможет нам нейтрализовать всех роботов на территории. До каких-то не дотянется сканер. Какие-то заражены ксеновирусом и не ответят на запрос, но, по крайней мере, какое-то время выиграть они нам помогут. На моих глазах несколько юнитов на тактической карте поменяли цвет с красного на зеленый. Статус ботов, до которых дотянулась Алис, сменился на дружественный. И одна отметка тут же погасла. Штурмовой дроид длинной очередью разнес хлипкого патрульного бота, бросившегося на врага. Импульс! Скайлер натянула тяжи рогатки и выпустила мини-гранату в сторону бота огневой поддержки. Я зло ругнулся. В нормальном состоянии у машин этого класса управляющие схемы защищены от электромагнитного импульса. И это значит, что Скайлер только что впустую потратила заряд. Высунувшись из-за укрытия, я выпустил в бота несколько очередей. Боевая машина полыхнула щитами, закрываясь, и большая часть зарядов разбилась о них, не причиняя роботу никакого вреда. Большая, но не все. Видимо, мини-граната Скайлер все же нашла брешь в защите. Робот шел тяжело припадая на правую сторону, и подтягивая за собой обездвиженную конечность. И щиты с этой стороны не сработали. Несколько плазмоидов ударили робота в корпус, и он, взвизгнув приводами, рухнул на бок. К сожалению, дальше развить успех не удалось. Бот повел башни, и мое ненадежное укрытие сотряслось от попадания из крупнокалиберного пулемета. Забежали рикошеты, стальные листы покрылись отверстиями. Пока меня спасало только то, что завалившийся на бок робот не мог довернуть башню под нужным углом. Но если он сейчас сменит позицию... «Алтай!» Крик Скайлера заставил меня вздрогнуть. Я резко развернулся, как раз чтобы увидеть, как девушка наносит удар своей глефой, побросившемуся на нее ремонтному боту. У ремонтников нет оружия, однако на близкой дистанции лазерный резак или электропила также же смертоносная, как плазменный излучатель или тяжелый пулемет. А бот подобрался к девушке почти вплотную. Однако, судя по тому, как уверенно действовала скайдер, звала она меня совсем по другой причине. Развернувшись, девушка сделала пируэт. Используя Глефу как копье, ударила ею в туловище бота. Клинок при этом окутался веером молний. Послышался треск разряда, бот отключился, рухнул на землю и по инерции проскользив несколько метров. Скайлер грациозным прыжком перескочила через бота и выругалась. Я лишь стиснул зубы, представив, какую боль она сейчас испытывает. Рано ей еще такие кульбиты вытворять. Ох, рано. «Смотри!» Девушка вытянула руку, указывая в ту сторону, где лежал обездвиженный бот огневой поддержки. Я рискнул высунуться и обомлел от увиденного. Огромную тушу тяжелого робота атаковали три маленьких дроида два патрульных и один ремонтник. Зарядов для плазмоганов у патрульных не было, но это их не остановило. Дроиды ринулись в ближний бой. Один из них крутился вокруг бота поддержки, безуспешно поливая его из танеров, второй же выстрелил в сетью, Бросился в рукопашную, если этот термин применим к негомоноиду дроиду. Сеть обмоталась вокруг одного из пулеметов бота, запутавшись в роторах. Бот поддержки попытался запустить сервомоторы оружия, но только усугубил ситуацию. Ротор заклинило. Юркий патрульный скакал вокруг ошеломленного врага и лупил его манипуляторами, вокруг которых вспыхивали искры электрошокера. Фантастика! Однако даже эта сюрреалистическая картина не шла ни в какое сравнение с тем, что устроил ремонтный бот. Запрыгнув на корпус бота поддержки, он активировал оба резака и, балансируя на дергающемся гиганте, попытался вскрыть корпус. Броне подавалась плохо, но поддавалась. Еще немного, и ремонтнику удастся добраться до хрупкой начинки своего огромного собрата. «Мне кажется, сейчас самое время покинуть поле боя», — заговорила Элис. Еще два патрульных. «Ведут бой со штурмовым дроидом, но, боюсь, надолго их не хватит. Нужно уходить, босс!» «Я не стал спорить с нейросетью. Уходить действительно нужно, только, черт побери, куда?» «Проклятие!» Отчетливо произнесла Скайлер. Я повернулся в ее сторону и выругался гораздо жестче. Девушка прижимала руку к бедру, и даже отсюда мне было прекрасно видно, как между пальцами сочится кровь. Дерьмо! Рана открылась! Допрыгалась, блин! «Скайлер, уходим!» Крикнул я, сделал шаг к девушке и едва не упал от нового приступа головокружения. Перед глазами замелькали темные пятна, и я понял, что вот-вот потеряю сознание. Шкала энергии угрожающе мигала в самом конце желтой зоны. Я активировал инъектор и почувствовал, как в кожу впиваются инглы. Пятна отступили, но в остальном состоянии не сказать, что получилось. Прекрасно, просто. Я теряющий сознание, Скайлер с открывшейся раной, инвалидский спецназ, батальон боевой протезы, блин. Черт, как бы здесь совсем не остаться!» «Скай, ты как, идти можешь?» «Могу», — процедила она. «Только боюсь не очень быстро». «Лови!» Я дернул из-под сумка трофейный автодок и бросил его девушке. Та неловко поймала девайс, недовольно поморщилась, но сунула его куда-то под накидку, хоть не врежется. «Перевязка нужна?» Я бросил взгляд на сражающихся роботов. Один патрульный вышел из строя и сейчас искрил на земле. Бот поддержки улучил момент и прибил его тяжелой лапой. Докрутился, блин. Ремонтник и второй патрульный еще держались, но, кажется, это ненадолго. Первое ошеломление от атаки — своих. Бота поддержки прошло, да и само восстановление никто не отменял. Плюс эффект от имени не бесконечен. В общем, валите нам нужно. Как можно быстрее, как можно дальше. Пока нет, потерплю. Нормально. Скальдер сплюнула на землю. и Я нахмурился. Девчонка отчаянно храбрилась. но на самом деле ее состояние было крайне далеким от нормального. «Держись, я пошел вперед. Нужно расчистить дорогу. Не оставай!» «Босс, у нас остался один патрульный. Внимание, дроид врага!» Перед глазами вспыхнула схема атаки и уклонения. Сжав зубы, я прыгнул в сторону, уходя с линии огня, и веером выпустил длинную очередь от бедра. При приземлении меня качнуло, и первые заряды ушли выше. Оставшиеся жадно облизнули паучьи лапы дроида, и тот, резко охромев, по инерции пропахал землю. Поправив прицел, я на миг задержал спуск и высадил остаток энергоячейки одним мощным зарядом. Дроид взорвался. На этот раз я был умнее и успел нырнуть в укрытие, прячась от взрывной волны. Сбросив опустевшую энергоячейку, я воткнул на ее место новую и замер, отсчитывая мучительные пять секунд, в течение которых оружие перезаряжалось. Писк Зуммера, оповестившего об окончании зарядки, совпал с еще несколькими событиями. Пришедший в себя бот поддержки резко двинул манипулятором, сбрасывая с себя юркого ремонтника, Успел проделать в его броне изрядную дыру, довернул второй пилон и короткой очередью практически в упор разворотил корпус докучавшего ему патрульного. Став на ноги, бот сделал шаг и опустил конечность на барахтающегося на спине ремонтника. Отважный маленький дроид сыпанул искрами и затих, раздавленный тяжелым телом более крупного собрата. Зажужжали роторы, блока пулеметов, на работоспособном пилоне начал раскручиваться. Обхватив рукой плюхнувшийся рядом со мной скальдер, я бросился за угол казармы. Загрохотало, по спине сыпанули обломки. Бот не успел совсем немного, вместо того, чтобы изорвать наши тела, очередь из пулемета обрушилась на стену здания. Крепко держа припадающую на ногу скальдер, сам почти теряя сознание. Я тащил девушку вдоль строения, торопясь как можно быстрее оставить его между нами и роботом убийцы. До ворот оставалось около сотни метров, когда створки вдруг содрогнулись от мощного удара, распахнулись, и на территорию базы выкатились три стальных шара. Резко остановившись, шары развернулись, превращаясь в уже знакомых мне штурмовых дроидов. Издав раздельный рык, я отшвырнул скалер в сторону. И уже понимая, что не успею, в отчаянии активировал пиктограмму концентрации фокуса. окружающий мир мигнул и будто выцвел краски потускнели звуки стали приглушенными и какими то растянутыми потянув вверх ствол пульсара я почувствовал сопротивление как будто находился под водой ствол пошел вверх медленно и тяжело но тем не менее пошел в то время как дроиды уже готовы открыть огонь замерли приглядевшись я увидел как медленно буквально по миллиметру сдвигаются блоки стволов и их пулеметов Блоки, которые должны раскручиваться со скоростью, недоступной человеческому глазу. Совместив прицельную марку с первым дроидом, я нажал спуск и тут же попытался перевести прицел. От резкого движения меня бросило в сторону. Я выругался, не слыша собственного голоса, и попытался прицелиться еще раз, на этот раз плавно и осторожно. Получилось. Я снова утопил спусковую клавишу, отправляя навстречу штурмовому боту рой плазмоидов. И тут в голове взвыла сирена. Что-то полыхнуло. и в ту же секунду меня выбросило в привычную реальность. В момент выхода из этого странного состояния я как раз пытался развернуться, чтобы выстрелить в третьего дроида. Не получилось. Меня крутануло так, будто я не прицел переносил, а изо всех сил пытался закрутить себя вокруг своей оси. Провернувшись, я потерял равновесие и тяжело упал на землю. В ушах выла сирена, шкала энергии мигала красным, во рту стало тепло и солоно, горячий ручеек пробежал по губам и подбородку. Кровь? «Кровь! Моя кровь! Дерьмо!» Два взрыва слились в один. Ударная волна сбила с ног, вскрикнувшую скайлер, и уронила девушку на меня. Только спустя пару секунд до меня дошло, что это взорвались дроиды, по которым я выстрелил. Кажется, вечность назад. Перед глазами мигали какие-то надписи. Что-то кричала Элис. Автодок раз за разом вгонял в плечо иглы инъектора. Но мне кажется, было уже все равно. Сознание медленно соскальзывало в темную бездну. которое была было тепло, уютно и спокойно, в отличие от этого негостеприимного места. Сквозь толщу воды, в которую я погружался, до меня доносились какие-то смутно знакомые звуки. Лицо что-то кричащее скалер двоилось. «Черт, зачем кричать? Неужели непонятно, что мне нужен покой? Хоть немного. Какая неблагодарная девушка. Я ей жизнь спас, и, кажется, уже не единожды. А она не может дать мне немного отдохнуть. Вот же... Если б знал, не связывался бы. Совсем совести нет. «Алтай!» Пронзительный крик, вторгшийся в мозг, разорвал пелену забытья и отбросил ее в сторону. Удивленно распахнув глаза, я увидел, что скалер стоит передо мной на коленях. Глаза закрыты, обе руки прижаты к моим вискам. Из-под паркушины губы сбегает струйка крови. Ее крик все еще гремел у меня в голове, но рот девушки был закрыт. Чертовщина какая-то! Тряхнул головой, я схватил девушку за руки и отбросил их в стороны. Бурра, кошмарное ощущение, как будто кто-то тебе в голову забрался. Однако от тех мест, к которым прижимались ладони скайлер, по телу разбегалось приятное тепло. Я вдруг почувствовал себя гораздо бодрее и застонав, попытался подняться. Черт, вот дерьмо! Из-за угла слышались тяжелые шаги. Бот огневой поддержки приближался. Два штурмовых дроида, выкатившихся из-за ворот, пылали на земле. Зато третий, отброшенный взрывом в сторону, медленно поднимался, снова раскручивая роторы пулеметов. Я попытался поднять пульсар и лишь грязно выргался, когда плазменный излучатель, потяжелевший на сотни килограммов, просто выскользнул из рук, повисая на ремне и перебивая меня к земле своим весом. Элис перестала кричать. Вместо этого через всю панель мерцала надпись. «Опасность. Крайнее истощение организма». Все пиктограммы мигали красным. В нижней части панели бежали тревожные логи состояния. Во рту сухо, как в безжизненной пустыне. Но самое страшное, меня совсем не слушало тело. «Алтай! Алтай, ну же! Вставай!» Скалер уже не кричала, хрипела, отчаявшись поднять меня на ноги. Девушка ухватилась за эвокационную петлю на разгрузке. И расходуя последние силы, медленно потащила моё отяжелевшее тело куда-то в сторону. Я смотрел на шагнувшее вперед штурмового дроида На выступе вышел из-за казармы тяжелого бота и понимал, что это все. И в этот момент откуда-то сбоку метнулась крупная тень. Последний патрульный дроид, подтягивая перебитую в шарнире ногу, выскочил вперед и замер, прикрыв нас собой, будто готовясь сдать последний бой. И я попытался рассмеяться, но изо рта донеслось лишь хриплое карканье. Отважный патрульный смотрелся таким маленьким и беззащитным на фоне своих более крупных собратьев. Но что он вытворяет? Зачем? Они же его просто сметут. Однако дроид знал, что делает. Как только вражеские боты открыли огонь, он вдруг поднял манипуляторы и раскинул перед собой мерцающее бледно-голубым светом силовое поле. «Алтай! Алтай, мать твою!» всхлипывала девушка, предпринимающая воистину титанические усилия по транспортировке моей обмякшей туши. «Не умирай! Не вздумай умирать, слышишь? Помоги мне!» Я молчал, сил говорить и не было, Все, на что меня хватало. Безучасто смотреть на содрогающееся от попаданий силовое поле патрульного дроида, который медленно пятясь прикрывал нас от воистину ураганного огня, и гадать, насколько секунд еще хватит заряда в его аккумуляторах. «Ну давай же, давай! Я же тебя не дотащу!» Кажется, девушка плакала. Я остранённо подумал, что это совсем не похоже на обычно веселую ироничную Скайлер. Как жаль, что я не могу ей помочь. Дура. Бросила бы меня и бежала. Может, получилось бы, пока дроид еще держится. «Пошёл ты!» — рявкнула вдруг девушка, будто прочитавшая мои мысли. «Не брошу! Не брошу, слышишь?» Ярость будто придала ей силы. На вырывок я сдвинулся сразу на пару метров. Еще, еще. Внезапно я увидел над головой козырёк крыши. «Куда она меня тащит? Зачем? Ведь бесполезно же!» От ботов не укрыться. Что им эти постройки? На один хороший ракетный залп. Хотя стоп, кажется, у них нет ракет. Иначе они бы их уже применили. Все равно бессмысленно. Стоит сесть аккумулятором защищающего нас дроида, и они беспрепятственно вскроют здание. Еще рывок. я оказался внутри постройки. Скадер наконец, отпустила меня. И бросилась к выходу. «Куда, дура? Погибнешь!» Кое-как изогнул шею... Я успел увидеть, как силовое поле замершего порога дроида гаснет, а через миг на него обрушивается настоящий шквал огня. Изуродованное тело бота влетело в помещение, как будто его пунул кто-то, и стрельба замолкла. В навалившейся тишине было хорошо слышно, как скалер, ругаясь, возится с чем-то у входа. «Чёрт! Дерьмо! Нет энергии! Ручное управление! Где-то здесь должно быть ручное управление!» Услышал я. Через миг ругань сменилась довольным восклицанием, которое утонуло в громком шипении пневмопривода. Лепестковые створки ангара со скрежетом пришли в движение. И последним, что я увидел, были два боевых бота, изо всех сил, спешащие ко уменьшающемуся входному проему. Я успел еще задать себе вопрос, почему они не стреляют. А потом створки окончательно закрылись, погружая ангар в плотный непроглядный мрак. точно такой же, в какой секунду спустя, не выдержав запредельных нагрузок, ускользнуло моё измученное сознание.